Я только узнавал. Люди жили, умирали, ревновали молча, только ничего не видящие зрачки расширялись от боли. Я узнавал город, который теперь показался бы вам старинным, а для меня был нов. Городской пейзаж так быстро менялся, что город как будто приехал ко мне, хотя я никуда не уходил от него. Пошли трамваи. Если мне не изменяет память, у них сперва было два класса, с разной ценой и с разными входами, с передней площадки и с задней. Ну, это прошло. Город быстро строился. Строился он в классических традициях. Началось увлечение стилем ампир, тем самым, в котором иногда сейчас старательно строят дачи. Появились опять колонны, но ну, дома многоэтажные, только первые два этажа оформляли как цоколь. Этажа два связывали колоннами, а верхние оформляли как архитраф. С дачами проще, а не двухэтажные. Новое делили на старые части, новое прятали старым, старое выплывало необновленным. Увидел набережные, узнал, что они построены Фельдтоном. Полюбил крутые мосты над фонтанкой, мойкой и лебяжьим каналом, увидел Эрмитаж. В католическом храме на Невском, там, где сейчас кормят голубей, боковые украшения обрамляющие портал могут скрыть в себе могучие контрфорсы. На Невском проспекте широк размах колонн Казанского собора, перед ним два памятника полководцам с благоразумно уравновешенной царём славы. Третий дом от Казанского собора построен меховщиком. Сейчас в этом доме ателье мод и рыбный магазин. Высокие и тонкие колонны несут полуциркульные арки. Все это сделано из бетона, а потом разрустовано под каменную кладку. Камни свода нарисованы штукатуркой. Есть и замковый камень, главный, принимающий давление с обеих сторон. Такой камень отмечали зарубкой и звали типом. и если бы здание ожило, и замковый камень надавил на свод, то здание это, не имеющее контрфорсов, повалилось бы налево и направо. Крепость красчёт старого адмиралтейства, но имеет право стоять. А этот дом Лгун. Вот о чём я думал 46 лет тому назад. Я думал о том, что то искусство, которое хочет повторить старый Петербург, не удалось, хотя старый город прекрасен. Будущее надвигалось, от него мы маскировались. Будущее уже было, уже существовало, но его скрывали прошлым. Это всё часть моей биографии. Я жил обнаружением будущего. Ходишь по Петербургу, он весь в низине, и осенью вода поднимается так высоко, что вот-вот волны проденутся через чугунные решётки. Почему сюда причалило все эти дома, Пётр? Почему Евгений должен сидеть за спиной императора, спасаясь на каменном льве? Низина была нужна. Весной к Петербургу с Ладоги приплывали баржи. Они становились в несколько рядов вдоль каменных набережных, вдоль откосов, не обработанных камнем в два ряда. Их выгружали тачками. Полосатые дощатые борта поднимались все выше и выше, как будто карабкаясь по набережной. Весной приплывали пароходы, разгружали уголь, брали лён и доски, баржи поднимали уголь по Неве к заводам и фабрикам. Роскошный царский город пополам перерезан линией заводов. Культура того времени жила на низком берегу, не только голландцы жили на болоте. Гётевский Фауст во второй части на болоте строит каналы. Архаичный полуфольклорный пергиант Ибсена, выброшенный на дикий берег, мечтает о канале. В Петербурге вода заходила во дворы каналами, особенно хороши амбары очень старого здания, которое зовётся Новая Голландия. Красные стены амбаров переходят в камни набережных. Канал втекал под невысокую арку, за ней видна была неширокая водяная дорога. Кран косо висел над ней. Новый Петербург последних царей встроился под старый, не имея его логики. Я смотрел, думая об искусстве, стараясь понять, что оно бормочет. Поэзию символистов я не любил, но когда услыхал Маяковского, ему поверил.